Глава 21. Мы пришли минут за 20 до назначенной встречи. Несколько охранников следовали тенью за нами, стараясь лишний раз не попадаться на глаза и, в принципе, не напоминать о своем присутствии. Оазис был уже открыт, но возле входа собралась довольно внушительная толпа, стремящихся попасть внутрь без специального приглашения на закрытую вечеринку. Судя по всему, сегодня намечался аншлаг. Только было не совсем понятно, все собравшиеся были студентами Академии или просто решили приобщиться к местной элите. Я думал об этом, стараясь понять, какой именно контингент смогу встретить внутри этого клуба. И пока пришел к определенному выводу, что обычных смертных внутрь действительно не пропускают. По крайней мере, сегодня. Андрей, лишь мельком взглянув на толпу, обошел их, пропуская вперед одного из охранников, следовавших за ним. Оказывается, внутрь здания вел еще один вход по другую его сторону. Там было практически пусто, за исключением знакомых мне охранников, дежуривших днем на главном входе. «Он со мной!» — коротко бросил он охране, кивнув головой в мою сторону, предъявив перстень как идентификатор личности проверяет специальными чарами и замками его не стали. Молча расступились, открыв перед графом двери, пропуская того внутрь. ваш сиятельство», — остановил его один из охранников. «Но внутрь мог войти только приглашенные, поэтому вашего друга мы не можем пропустить. Таково распоряжение на сегодняшний день». Ровно проговорил он, все же не слишком уверенно, учитывая то, к кому он обращается и с каким требованием. «Да как ты смеешь!» — прошепел Сапсанов, делая шаг к нему. «Ты вообще представляешь, кто перед тобой находится, и что я могу после твоих слов сделать с этим заведением?» «Андрей, успокойся!» — усмехнулся я, приближаясь к ним практически вплотную, стараясь утихомирить начавшего раздражаться буквально на глазах графа. Он повернулся в мою сторону, не понимающе вскинув брови, сжимая при этом кулаки. Охрана Сапсанова потянулась за оружием, но пока не стремилась его доставать без особых указаний. о жизни их подопечного вроде бы ничего не угрожало. «Я хочу поговорить с вашим руководством и хозяином заведения», — повысил голос Андрей. «То, что мне в моем же собственном городе указывают на то, что я должен делать, а что нет, оскорбляет меня и весь мой род. «Я сообщу всем о вашем приказе, ваше сиятельство», — преклонил голову мужчина, видимо, уже пожалев, что начал перечить графу. «Можете пройти внутрь, я обеспечу вашу встречу в короткие сроки». «Ты иди, я разберусь», — проводив взглядом скрывшегося за дверьми охранника, я сделал шаг назад, подходя к оставшемуся в одиночестве местному блюстителю порядка. «У меня есть специальное приглашение». Пристально посмотрел я на него. По его взгляду я понял, что он только что меня узнал, но было поздно для мирного разрешения конфликта. Неуверенно протянув мне знакомую малахитовую табличку, он все это время косился в сторону Андрея, который стоял, не сдвинувшись с места, ожидая, пока меня соизволят пропустить внутрь. После того, как гравировка перстня коснулась замка, двери распахнулись. Подойдя к немного растерявшемуся после этого графу, я похлопал его по плечу. «Я же собирался сюда, значит, озаботился о том, чтобы меня точно пропустили», — пояснил я, встретившись с ним взглядом. Тот только покачал головой и прошел внутрь, периодически глядя на меня непонимающим взглядом. «Все-таки сюда не пускают сегодня лишних, что меня несказанно порадовало. Все же безопасность графа, а, следовательно, моя собственная, была превыше всего. Значит, я мог спокойно отлучиться» не переживая, что на Сапсанова нападет стая монстров, его дядя и еще сотни всевозможных злодеев. «Это все равно не повод, чтобы так и разговаривать со мной», процедил Андрей. И «Это уже дело чести разобраться, кто есть кто в этом городе, чтобы подобного больше не повторялось. Крапивников слишком зазнался, его следует поставить на место. А вот, собственно, и он». Оскалился граф, ускоряя шаг, увидев свою жертву. Нас встречали. Охранник, который ушел предупредить хозяина о возникших у того проблемах. Мужчина в деловом костюме с выправкой бывшего военного, видимо, начальник местной охраны. И непосредственно Крапивников. Очень высокий и худой молодой человек с каким-то болезненным цветом лица, вытирающий под солба зеленым платочком в ожидании неприятного для него разговора. Замедлив шаг, я отделился от группы Сапсанова с охраной и отошел в сторону Кукушкина который ожидал меня, поглядывая на часы. «Вы пунктуально», — он мне, пройдемте со мной». Он указал рукой в направлении основного зала, откуда доносилась громкая музыка и звуки веселья. Двинувшись следом за ним в открывшиеся перед нами двери, меня чуть не снесло звуковой волной. Громкие голоса, смех, споры, переходящие на крик, пытались заглушить музыку, которая просто нереально била по ушам, стараясь проникнуть в мозг минуя все естественные защитные барьеры организма. Неожиданно внутри оказалось довольно много народу, даже если не брать во внимание охрану как местную, так и частную, несмотря на такую строгую пропускную систему, из-за которой и из Крапивникова, судя по настрою Андрея, сейчас делают лечебный отвар без анестезии. Я даже не знал, на что больше похоже заведение в вечернее время. На сцене играла живая музыка, ну, по крайней мере, ее подобие, которое разносилось до самых потаенных уголков оазиса. Перед сценой находилась довольно просторная площадка для танцев, окруженная обычными столиками, занятые гуляющими компаниями, собственно, как и все места возле барной стойки. А по периметру возле стен с обеих сторон было выделено место для своеобразного казино, для игры в карты и другие азартные игры этого мира. Понятия, не имею, запрещено это было или нет, но факт оставался фактом. Мы прошли через весь зал, оказавшись возле дверей, ведущих в туалетные комнаты. Судя по табличкам и указателям, Кукушкин подошел к двери служебного туалета и, повернув в замке ключ, который снял защитные заклинания, пропустил меня первым внутрь образовавшегося прохода. Оказались мы в темной комнате, где стояли возле стен довольно удобные кресла между которыми располагались кофейные столики. Учредитель торгов подошел к одному из шкафов и, достав оттуда черную длинную мантию, кожаные перчатки и серую однотонную карнавальную маску, которая полностью скрывала лицо, протянул это все мне. Таковы новые правила. Никто не должен узнать личности ни продавца, ни покупателя. Не переживайте, эти вещи одноразовые. После того, как торги завершатся, они будут уничтожены. Я молча оделся. Маска немного давила и сужала поля зрения, но, в принципе, к этому вполне можно было приноровиться. «Готовы? Тогда проходите внутрь и ожидайте. Через несколько минут я к вам присоединюсь». Открыл он передо мной вторую дверь, оставаясь при этом снаружи. В комнате не было ничего, за что мог бы уцепиться обычный взгляд. Большой стол, одно кресло, стоящее напротив него. Все остальное пространство было пустым, освещенным приглушенным светом. Зато истинное зрение показало довольно много сюрпризов. На вид пустая комната была просто напичкана всевозможными заклинаниями и маскирующими чарами, которые скрывали направленное в центр комнаты оружие. Я смог увидеть за переливающимися цветными линиями несколько арбалетов каких-то коробок и мешочков на взведенных пружинных механизмах. На полу располагалось плетение очень сложного заклинания из фиолетовых линий, отдаленно напоминающее печать заточения по своей структуре. Надеюсь, это защитные меры, учитывая отсутствие обычной охраны. Все заклятия находились в полуактивном состоянии с незамкнутыми контурами. Скорее всего, активировать их можно одновременно, и завязаны они все либо на одном человеке, либо на спрятанном где-то артефакте, местоположение которого я определить пока не мог. Раздался звук открываемой двери, и в комнату зашли несколько человек в сопровождении Кукушкина. Все трое были облачены в подобные мантии и маски, которые были выданы мне перед началом встречи. Я пристально следил за каждым из них, стараясь запомнить все их движения. При желании, когда закончится эта сделка, я мог бы отличить их даже в толпе. Все же не так уж и практичны эти своеобразные защитные меры. Нужно как можно меньше двигаться и говорить. Отделившийся от основной компании один человек, вроде мужчина, положил на стол принесенный с собой чемодан, начиная доставать оттуда инструменты в виде лупы, небольших артефактов и несколько колб с разноцветным содержимым. «Ну что ж, господа, приступим. Цена озвучена. Сейчас попрошу продавца показать товар-эксперту для оценки подлинности». Прозвучал в тишине голос Кукушкина, следом за которым раздался щелчок запираемой двери, а все стены покрылись зелеными нитями плетения. Судя по тому, как до меня перестали доноситься какие-либо звуки из основной части оазиса, это было какое-то заклинание тишины. Я сделал один шаг, доставая из хранилища макры и кусты, которые бережно рассадил по горшкам, пока ждал Андрея, придавая им одинаковый полумертвый вид, как тому, что был показан учредителю для торгов. Это действительно был сорняк, учитывая, как за неполный день разрослись кусты, давая побеги, стремящиеся выбраться из горшков и расползтись по полупустому хранилищу, в котором начали постепенно появляться Забранные у меня манулом артефакты. Эксперт, не говоря ни слова, притянул к себе все извлеченные предметы, начиная медленно изучать товар. На удивление, это заняло у него от силы пару минут. Товар отличного качества, извлечены правильно, не обнаружено никаких повреждений и трещин. Лунная трава добыта менее суток назад и не утратила ни одной из своих свойств. Вынес вердикт мужчина. Голос через маску его был искажен, поэтому единственное, что удалось узнать, это его половую принадлежность. Двое покупателей вышли вперед и положили на стол небольшие кейсы, которые открыли и повернули их в мою сторону, показывая наличные ассигнации, которыми они были заполнены. — Тогда сделка... Подождите — Подождите! — прервал я Кукушкина, поднимая руку. Я требую в моем присутствии пересчитать деньги. Очень странно, что вы проверяете товар, но не проверяете деньги, на которые товар собираются приобрести. Я не узнал своего голоса. Он был громче, грубее и какой-то хрипловатый. Ваше требование законно, кивнул он, после небольшой паузы делая от меня шаг в сторону. Я поставил артефакт, который передали мне с апсанова на стол, и активировал его, погружая половину комнаты в синеватую дымку. Один из покупателей пожал плечами и вынул деньги из кейса, начиная их пересчитывать, медленно подставляя каждую ассигнацию под артефакт. Он был спокоен, видимо, не впервые совершал подобные сделки. А вот второй покупатель заметно нервничал, и чем больше времени проходило, тем более дерганным становились его движения да и слишком часто он оборачивался в сторону закрытой двери. «Прошу вас, ваш черед!» — прогромыхал голос учредителя, когда первый покупатель закончил подсчет и, закрыв кейс, пододвинул его ближе к моему краю стола. Все кусты лунной травы после этого тут же скрылись, видимо, в подобном моему тайнике. «Неужели это так необходимо? Мы проверку уже проходили». Раздался женский голос из-под маски, но не получив ответ на свой вопрос, она медленно подошла к столу, пододвигая к себе чемоданчик и вытаскивая сигнации, которые, едва попав под лучи голубого света артефакта, сразу же начали излучать красный яркий свет. «Это как понимать?» — повернулся я к побледневшему Кукушкину, который на несколько секунд замер на одном месте, не реагируя на мой вопрос. Пришел он в себя только тогда, когда женщина, резко развернувшись, бросилась к выходу из комнаты. Столб белого света ударил из плетения в том месте, где она находилась, создавая пространство, из которого она не могла выбраться. «Я приношу вам свои извинения», — обратился ко мне учредитель, отступая от моего взгляда ближе к стене. «А я думал, кукушки, мы сегодня утром друг друга поняли», — покачал я головой. Но вы решили меня обмануть и подставить. Именно поэтому вы не собирались проводить проверку. Но проверка была проведена по всем правилам. пролепеталон и зажмурился от резкого света, который зажегся за моей спиной. Я повернулся, глядя, как из образовавшегося окна телепорта выходят трое мужчин, облаченных в дорогие костюмы. Большую часть лица скрывали маски, поэтому быстро идентифицировать их не представлялось возможным. «Доброго вечера, господа!» — вышел вперед один из них, обводя взглядом всех собравшихся. «Я глава аукционного дома в одном из филиалов, в которого вы находитесь. Ко мне поступила информация о мошенничестве во время проведения сделки. Я могу поинтересоваться, в чем суть данного происшествия?» «Добрый вечер!» — произнес я, глядя в глаза мужчины. «Я просто попросил о дополнительной проверке подлинности наличных ассигнаций, которые предлагал покупатель за мой товар». «Как видите, проверку покупатель не прошел. Судя по тому, как резко изменился цвет его глаз с серого на темно красный а резкий всплеск магической энергии, которая окружила лишь на мгновение багряной дымкой его тела, он едва сдерживал внезапно пробудившуюся после моих слов ярость. Я впервые видел такие метаморфозы в человеке, а исходящая от него сила внушала как минимум уважение. «И сами понимаете, что обычных извинений будет мало, чтобы искупить вину вашего филиала аукционного дома и покрыть этот позор и оскорбление моего рода, если бы полученное мною средства без дополнительной проверки я вывел за пределы своего счета». Ровно добавил я в то время, когда мужчина подошел к Кукушкину, который замер, стараясь не двигаться и дышать через раз. «Мы разберемся в сложившейся ситуации», — повернулся ко мне мужчина, преклонив голову. Это серьезное нарушение наших правил и кодекса, которые существуют уже не один десяток лет, и ранее подобные случаи встречались всего несколько раз. Согласно кодексу, мы приносим свои извинения и компенсируем полученный вам ущерб в двадцатикратном размере от полной суммы сегодняшней сделки. Это действительно большая сумма, но позор моего рода, который только чудом удалось избежать. Не покрыть только деньгами, пристально смотрел я на главу дома. «Со всеми виновниками мы разберемся согласно прописанным в кодексе правилам, когда установим виновного», — ответил он под тихий, сдавленный стоном Кукушкина, который осел на пол. Если верить его реакции, то ничего хорошего ему не светит. Я бросил взгляд на пытающегося слиться с креслом эксперта, судя по всему, участвовавшего в этом балагане, и на невозмутимо стоявшего первого покупателя, которого пока никто из комнаты не выпускал, являясь единственным свидетелем, не принимающего ничью сторону. «Это позор не только на ваш рот, молодой человек, но он тенью упал на меня. Как так получилось, что два покупателя находятся одновременно в одном помещении?» Проследил он за моим взглядом, отчего пол в комнате немного тряхнуло после очередного едва сдерживаемого выброса силы. «Я... они... мы...» начал лепитать учредитель который так и не смог члена раздельно объяснить что вообще здесь происходит «Уведите их махнул он рукой в сторону своего сопровождения которые довольно проворно подхватили под руки кукушкина и эксперта забрасывая их во все еще открытое окно телепорта скрывшись следом за ними с женщиной поступили более деликатно все же никто не исключал того факта что она могла являться благородных кровей Поэтому глава дома рассеял действия сковывающего заклятия и спокойно проводил едва передвигающуюся виновницу к переходу, закрывая за ней окно. Приносим свои извинения за причиненное неудобство, преклонил он голову перед первым покупателем. Вам будут возмещены средства, потраченные сегодня, а также будет выплачена компенсация. Если у вас есть время, можете подождать в холле. К вам в ближайшее время подойдет сотрудник для решения данного вопроса. Мужчина кивнул и вышел, аккуратно закрывая за собой двери, оставив нас с главой дома наедине. «Что вы хотите?» — прямо спросил он, вставая напротив меня. «Ущерб, который могли нанести действия моих сотрудников, за которых я, как ни крути, отвечаю, мог быть действительно серьезным. Я не интересуюсь вашим именем и положением в обществе, у нас это не принято. Но могу предположить, что вы один из охотников, который воспользовался услугами моего дома». Утаить произошедшее будет не в моих силах, только если радикально подойти к этому вопросу, но я чувствую, что вы прекрасно понимаете, что по моей репутации это ударит вдвое сильнее. Поэтому мне хотелось бы решить этот вопрос мирным путем. «Смотря что вы можете мне предложить», — ответил я, глядя ему в глаза. В переговорах с подобными влиятельными личностями необходимо вести себя уверенно и, главное, понять, Когда стоит притормозить, чтобы и не продешевить, и не перегнуть палку, несмотря на то, что правда на моей стороне. Я предлагаю защиту моего дома, если она вам будет необходима, и мой дом будет в силах ее предоставить. Также, находясь на территории всех аукционных домов, при каждой вашей сделке будет присутствовать мой человек. «В дополнение ко всему, я предлагаю пропуск во все аукционные дома, включая три главных официальных аукционов столицы и один в Новосибирске, где можно будет сбыть эксклюзивный товар, если я, конечно, правильно понял род вашей деятельности», — уверенно проговорил он. То, что он предлагал особых затрат с его стороны, не требовало, за исключением защиты, которая, может, мне особо и не понадобится, но все остальное для меня заметно расширяло поле деятельности и возможность заработать гораздо больше, нежели в подобных подпольных учреждениях. «Хорошо», — кивнул я, обдумав предложение. «Если от Кукушкина я так или иначе ожидал подобной подставы, то от головы дома подобное не чувствовал. Он действительно мог решить вопрос радикально. Нет обиженного охотника, нет никаких претензий. Но этот человек явно не идиот». Меня видело достаточно людей, да и пришел я в сопровождение не самого последнего человека города, чтобы избавиться от меня было так просто. К роду Сапсановых я никакого отношения не имею, но мое исчезновение в любом случае привлечет нездоровое внимание. Это разумная сделка. Тогда предлагаю скрепить сделку магической печатью, чтобы ни у кого не было никаких претензий. Он щелкнул пальцами, и на столе появился самый настоящий свиток который мужчина взял в руки и пробежался глазами по написанному, после чего снял с руки перчатку и приложил свой перстень, оставляя оттиск на документе. «Все сделки, которые проходят в этой комнате, автоматически фиксируются и хранятся в специальном хранилище, чтобы в случае претензий можно было поднять документы и разобраться», — пояснил он. «Я кивнул, вспоминая что-то подобное, когда копался в памяти старика». Я тогда удивился этому факту, учитывая, что подобные аукционы вроде как являются закрытыми, но решил на подобном не акцентировать внимание. В тексте было написано и разобрано по пунктам именно то, что говорил глава этого заведения. Срок исполнения всех обязательств числился сегодняшним числом, поэтому я полагал, что мне придется немного задержаться в клубе. Тогда я впервые узнал, как зовут главу этого дома. Денис Дмитриевич Гюрзов, который числился исполнителем всех пунктов, а на оттиске его перстня была изображена голова змеи с раскрытой пастью. Немного все же поколебавшись, я также приложил перстень к документу, изображение которого отпечаталось без каких-либо чернил на толстом пергаменте, а в документе спустя некоторое время появилось мое имя. «Спасибо за понимание, Константин», — кивнул Гюрзов, отдавая подписанный нами документ мне в качестве гарантии. «Теперь, к сожалению, вам придется немного подождать. Сумма вашей компенсации — 8 миллионов рублей. Нам нужно некоторое время, чтобы доставить их сюда». Тут он позволил себе легкую усмешку: «Все-таки это два десятка коробок с деньгами, общим весом под две сотни килограмм. Надеюсь, у вас вместительный автомобиль».